Глава одиннадцатая. Будильник зазвонил ровно в семь утра. Олеся Сергеевна с огромным трудом открыла глаза. Как показалось ей в начале, за ночь веки стали невообразимо тяжелы и совершенно неподъемны. К тому же сильно болела голова, мгновенно усиливаясь от любого неосторожного движения. Причина столь тяжкого состояния была очень проста, находясь буквально на поверхности. Учитывая, что алкогольные напитки молодая женщина практически никогда не употребляла, то выпитый накануне стакан водки наутро стал равнозначен удару хорошей кувалдой по голове. Собравшись с духом и переборов себя усилием воли, Киряк надела домашние тапочки и побрела в ванную комнату. Включив горячую воду, она забралась под душ. Минут через десять... Постояв неподвижно под струями теплой воды и хорошенько расслабившись, женщина с удовлетворением отметила, что болевые ощущения в голове стали потихоньку уменьшаться. Данный факт, несомненно, ее порадовал, ведь впереди был доклад у начальника отдела УГРО, а появляться в кабинете Шереметьево с больной головой было очень плохой затеей. Каждая их встреча напоминала Олесе Сергеевне, метафорическую битву льда и пламени. Завершив водные процедуры, она на ходу позавтракала стаканом позавчерашнего кефира и двумя овсяными печеньями. Аппетит сегодня явно отсутствовал. Быстро приведя в порядок волосы и немного подкрасив глаза, через 20 минут оперативница уже пулей мчалась на автобусную остановку. Еще вчера, прощаясь с судмедэкспертом Ильиным, они договорились встретиться у того в судебке где то за час до начала утренней планерки едва забежав в кабинет ильина не успев даже как следует отдышаться первым делом киряк задала вопрос мучивший ее со вчерашнего дня петр николаевич доброе утро скажите мы с сайбахом вчера не ошиблись когда предположили что это было убийство и вам доброе если это так как то уж слишком серьезно ответил ильгин сидя в стареньком кресле в состоянии глубокой задумчивости. Но спустя пару секунд судмедэксперт все-таки вышел из этого состояния, медленно поднялся с кресла и, подойдя почти вплотную к капитану уголовного розыска, отчетливо и уверенно произнес. — Нет, Олеся Сергеевна, вы с Виктором Феликсовичем ничуть не ошиблись. Это действительно убийство. Причем Что хотелось бы отметить отдельно, в этом месте Петр Николаевич, видимо, для значимости сказанного, поднял вверх указательный палец. Выполненное на высочайшем уровне мастерства, практически на грани фантастики, убийца, скорее всего, использовал для своих преступных целей не толстую спицу, а какой-то тончайший короткий стилет. Вероятно, из очень твердых сортов стали и, по всей видимости, какой-то особой конструкции и заточки. Вы же наверняка помните, что наружное кровотечение при осмотре было минимальным. Но, если честно, даже не это меня заинтриговало, а то, как именно был нанесен смертельный удар. Ильин подошел к столу, Взял в руки листок бумаги и передал его киряк. На нем была схематически нарисована анатомия места соединения черепа с первыми шейными позвонками. Лезвие орудия убийства прошло точно между первым шейным позвонком и большим затылочным отверстием. Что? Это особенно хочется отметить. Очень и очень непросто. с технической стороны. Стилет мгновенно пересек большую часть продолговатого мозга, что привело к мгновенной смерти потерпевшего. И я, собственно, вот к чему клоню. Когда в секционный я рассматривал раневой канал, мне вспомнился один рассказ моего учителя, Либенца Петра Яковлевича, который я слышал и запомнил еще аж в 1958 году. В то время я проходил у того ординатуру по судебной медицине. Это был известный патологоанатом и судебный медик, у которого еще до войны было написано шесть монографий по разным разделам криминальной медицины. Так вот, он рассказывал, что во время Великой Отечественной войны В 1941 году к нам в тыл была заброшена немецкая диверсионная группа с каким-то особым секретным заданием. Кстати, СМЕРШ и сотрудники государственной безопасности уже после окончания войны их долго по всему Союзу вылавливали. Но, как он говорил, всех поймать так и не смогли. поскольку действовали диверсанты не сообща и в разных местах, хотя цели и задачи у всех были общие. Однако не буду отступать от нашей темы. Так вот, одним из их фирменных знаков был вот такой же, очень похожий по описанию на наш случай удар стилетом особой конструкции в зону основания черепа. Петр Яковлевич рассказывал, что по данным нашей разведки, еще до войны в Германии, где-то под Лейпцигом, существовал особый центр диверсионных разработок, в котором ведущие военные германские ученые-медики, в том числе и врачи-анатомы, разрабатывали спецприемы ведения скрытных убийств. И не только холодным оружием. Это была лишь частность, но и анатомически и физиологически обоснованные техники убийств. Голыми руками, химическими средствами, электричеством и прочим, прочим, прочим. Вот я теперь сижу и думаю, а не может ли этот ваш убийца и быть одним из тех немецких диверсантов? Это значит, если ему в 1941 году было, ну, пусть усредненно, где-то 25-26 лет, то сейчас, в 1993 году, ему должно быть где-то 77-78. Я все верно подсчитал. Отсюда возникает логичный вопрос. А может ли человек в столь почетном возрасте выполнить подобный, точнейший удар холодным оружием, да еще на столь высоком уровне? Это где же, в конце концов, можно было отрабатывать подобные навыки в мирное время? Закончив рассуждать, судебный медик вопросительно посмотрел на Олесю Сергеевну. От такого поворота дел-то окончательно пришла в себя. Какая, к черту, головная боль? Вот, оказывается, кем еще мог быть этот таинственный убийца. И ведь недаром же наркоман Чаклин перед смертью произнес, что убийцей является дед. Пока что все совпадает. Итак, теперь нужно будет искать пожилого мужчину лет семидесяти пяти. Быстро понеслись мысли в ее голове. «Петр Николаевич, то, что вы сейчас рассказали, совершенно меняет дело». «Огромное вам спасибо. Вы, как всегда, кладезь полезной информации. Так, а теперь мне нужно срочно доложить обо всем руководству». Заторопилась оперативница, так как время неумолимо шло к началу утренней планерки. В итоге ей повезло. Она успела точь в точь к началу утреннего разбора полетов. Все уже сидели по местам, и лишь подполковник Шереметьев, недовольно крутя головой по сторонам, выискивал очередную жертву на заклание. По всем признакам сегодня он был явно не в духе. Взглянув на капитана Киряк строгим взглядом, Иван Николаевич приказал, чтобы та, не затягивая больше времени, начинала доклад. Обстоятельно и в подробностях доложив о случившемся накануне убийстве, а также о ходе предварительного расследования, Олеся Сергеевна не преминула воспользоваться моментом, добавив к сказанному новую информацию. «Иван Николаевич, по имеющимся у меня сведениям, в тот же вечер, вероятно, было совершено еще одно схожее убийство, жертвой которого стала пока не установленная личность. Все, что известно, это наркоман по кличке Джо», — осторожно произнесла она. Правда, как она честно заметила при этом, труп до сих пор так и не был обнаружен, после чего Киряк перешла к данным судебно-медицинского вскрытия. Завершила же она доклад рассказом судмедэксперта Ильина про группу немецких диверсантов и их фирменный удар специальным оружием в основание черепа, а точнее, в область большого затылочного отверстия. Произнеся последнее слово, раскрасневшаяся и разгоряченная капитан милиции замерла в ожидании вердикта начальства. Все внутри нее ликовало. Наконец-то она докажет Шереметьеву, что с ней нужно считаться. и ценить ее оперативно-розыскные качества. Однако все надежды Киряк в очередной раз потерпели фиаско. Внимательно выслушав доклад и не дав никакой субъективной оценки результатам оперативных действий, Иван Николаевич повернул голову в сторону капитана Озерова и напрямую обратился к дежурному следователю. — Николай Петрович, я хочу выслушать ваше мнение. Вы уже возбудили уголовное дело. — Да, товарищ подполковник. уголовное дело возбуждено правда в отличие от капитана Киряк, я не склонен переводить его в плоскость каких то там мифических диверсантов времен второй мировой считаю что основной версией следует считать заказное убийство на фоне криминальных разборок за сферу влияния на местном авторынке конечно у меня была и вторая версия о бытовом характере преступления как следствие личной мести предполагалось что на роль убийцм мог претендовать жених Осиповой, или же его отец. Деда студента я сразу исключил, уж очень тот стар для подобных дел». Но, как уже доложила Олеся Сергеевна, у обоих есть алиби, а потому данную версию можно считать отработанной. К тому же, по агентурным сведениям, полученным от старшего лейтенанта Сидорова, две недели назад на Никитина был совершён заказ. На этих словах Озеров кивнул в сторону сидящего на противоположном конце стола молодого оперативника. «Но как же так, Николай Петрович? Вы так просто отметаете возможность того, что старик Ланге мог быть причастен к убийству, только лишь на основании того, что он стар? К тому же с ним я еще не встречалась и не беседовала. Мы же про него ничего не знаем!» Не сдержавшись, с места стала возражать Киряк. «Олеся Сергеевна, я, несомненно, ценю ваше рвение!» Как ни в чём не бывало, произнёс Озеров, словно это и не он вчера просил оперативницу пойти ему навстречу и взять бразды правления предварительного расследования в свои руки. «Однако не стоит плыть против течения. Давайте будем отрабатывать очевидные версии. А всяческие фантазии оставим на потом». От этих слов Олеся Сергеевна мгновенно налилась краской. «Вот гад! Как вчера, так на всё был согласен, лишь бы я его выручила. а сегодня, значит, не стоит плыть против течения. «Ах ты, двуличная скотина!» — внутренний ник давала сотрудница уголовного розыска, однако вслух больше ничего не произнесла. Тем временем подполковник Шереметьев словно только и ждал подобного момента, поскольку совершенно неожиданно обратился к Киряк совсем на другую тему. «Олеся Сергеевна, я вижу, вы полностью измотаны». с наигранным сочувствием начал начальник отдела уголовного розыска. «К тому же, насколько мне помнится, вы уже почти как два года не были в положенном по закону очередном отпуске». «Правильно. Поэтому я приказываю, как только вы передадите все новые материалы по делу убийства Никитина следователю Озерову, то отправляйтесь тотчас в отдел кадров и пишите заявление на двухнедельный отпуск. а потом «Бегом ко мне на подпись!» И, немного подумав, добавил. «Знаете, иногда нужно еще уметь и отдыхать». «Олеся Сергеевна, вам все ясно?» Уже в приказном тоне завершил Шереметьев и, повернув голову в сторону другого оперативника, продолжил утреннюю планерку. «Так, а теперь я слушаю следующий доклад. Товарищи милиционеры, давайте шустрее. У нас на сегодня куча дел». Громко скомандовал подполковник Угро. После завершения планерки капитан Киряк, следуя приказу начальства, передала все материалы дела следователю Озерову. Тот, правда, долго извинялся за то, что вот так все получилось, но для нее уже было все понятно. Хитрый следователь заранее знал факт заказа Никитина и просто-напросто банально использовал ее в личных интересах. Жгучая обида царила в душе у молодой женщины. первый и самый большой была обида на обманщика Озерова. Второй по значимости, но не менее досадной, была обида на Шереметьева, который в упор не желал замечать ее стараний, мечтая, когда же наконец-то она сдастся и уволится из отдела уголовного розыска. Ну а третий — на любимого человека, что тщательно скрывался в последнее время. избегая любого общения. Да и вообще, сейчас в ней жила обида на весь мир и даже на эту тоскливую и дождливую осеннюю погоду. С вот таким настроением Олеся Сергеевна вышла на улицу. Может и правда сдаться, плюнуть на все и уйти из уголовного розыска. Но действительно, сколько можно терпеть постоянное унижение от начальства, ощущать предательство и подставы коллег, Складывается впечатление, что я живу в сплошном негативе, а жизнь незаметно проходит мимо меня. Вон уже скоро 33 стукнет, а у меня ни семьи, ни детей, да и на работе нисколько не ценят». Бесцельно бредя продолжала терзаться внутренними сомнениями новоиспеченная отпускница. «Но это была бы не киряк, если бы могла вот так запросто взять и сдастся». хотя, по правде говоря, сейчас к этому она была очень близка. Оставалась только последняя палочка-выручалочка. И это было карате. Да-да, именно карате. За те три года, как она увлеклась этим восточным единоборством, Олеся Сергеевна медленно, но верно стала погружаться в философию карате. В том числе и в его психологические основы. И тогда, помимо прикладного аспекта единоборства, Она стала активно практиковать восстановительные, в том числе и дыхательные упражнения. Постоянно используя их в разных жизненных ситуациях, капитан милиции стала замечать, насколько порой это помогало ей в критический момент не потерять внутреннего самообладания. Вот и сейчас, чтобы освободиться от накопленного негатива, Олеся Сергеевна зашла в ближайший безлюдный дворик. Уверенно став ногами на бурую осеннюю листву, она приняла правильное положение тела и приступила к выполнению ряда специальных дыхательных техник. Буквально через 15 минут Киряк с облегчением почувствовала, что эмоциональное напряжение стало постепенно ослабевать, мысли восстановили плавный и размеренный ход, а мир вокруг обрел кристальную четкость, и в него вновь вернулись яркие краски. Сделав медленный выдох, синхронно опустив ладони перед собой до уровня чуть ниже пупка, она завершила комплекс дыхательных упражнений. «Ну что ж, будем мыслить позитивно», — подумала оперативница. Решив воспользоваться появившимся свободным временем с пользой для дела, она тут же направилась в сторону городского парка, решив дополнительно пройти 3-4 километра пешком в среднем темпе. Именно этого ей сейчас не хватало для того, чтобы окончательно внутренне расслабиться и сбалансировать свой дух. Нагулявшись вдоволь под мелким осенним дождем, отпускница придумала для себя еще одно полезное на сегодня дело. Следующей целью стала парикмахерская. «Давно уже пора привести себя в порядок», — твердо решила она. «Несомненно, без предварительной записи не так-то просто было попасть к мастеру». Но тот парикмахер, у которого обслуживалась Киряк, была ее близкой подругой. Да что там говорить, единственной подругой в этом городе. Когда Олесю Сергеевну только-только перевели в уголовный розыск, то, переехав в областной центр, женщина столкнулась с довольно ощутимой проблемой. Здесь она никого не знала. И вот тогда, совершенно случайно, во время посещения парикмахерской, Киряк познакомилась с мастером. практически своей ровесницей, очень словоохотливой девушкой по имени Аня. Незаметно молодые женщины сдружились. И с той поры Олеся Сергеевна стала частым гостем в Анином доме. Фамилию та носила Стрелкина, а сама была замужем за Дмитрием, который в звании капитана внутренней службы нес службу в одной из пожарных частей города. Люди они были приветливые, к тому же, в отличие от нее, Анна прекрасно готовила. И теперь, когда Киряк бывала в гостях у подруги, то частенько отводила душу на ее кулинарных изысках. Взамен капитан уголовного розыска кормила Анюту страшилками из милицейских будней, чем приводила Стрелкину в дикий восторг. «Анькин неиссякаемый оптимизм. Это именно то, чего мне сейчас так не хватает», — озарила ее, и она уверенным шагом направилась в сторону знакомой парикмахерской.